Однажды Андрей Васильевич шел по улице и потерял часы. Вскоре после этого он умер. Его отец, горбатый пожилой человек, целую ночь сидел в цилиндре и сжимал левой рукой тросточку с крючковатой ручкой. Разные мысли посещали его голову, в том числе и такая «Жизнь — это кузница!». Отец Андрея Васильевича по имени Григорий Антонович или, вернее, Василий Антонович обнял Марию Михайловну и назвал ее своей владычицей. Она же молча и с надеждой глядела вперед и вверх. И тут же паршивый горбун Василий Антонович решил уничтожить свой горб. Для этой цели Василий Антонович сел в седло и приехал к профессору Мамаеву. Профессор Мамаев сидел в саду и читал книгу. На все просьбы Василия Антоновича профессор Мамаев отвечал одним только словом Успейца. Тогда Василий Антонович пошел и лег в хирургическое отделение. Фельдшера и сестры Милосердия положили Василий Антоновича на стол и покрыли простыней. Тут в комнату вошел сам профессор Мамаев. — Вас побрить? — спросил профессор. — Нет, отрежьте мне мой горб, — сказал Василий Антонович. Началась операция, но кончилась она неудачно, потому что одна сестра Милосердия покрыла свое лицо клетчатой тряпочкой и не могла подавать нужных инструментов. А фельдшер завязал себе рот и нос, и ему нечем было дышать. И к концу операции он задохнулся и замертво упал на пол. Но самое неприятное — это то, что профессор Мамаев в торопях забыл снять с пациента простыню и отрезал ему вместо горба что-то другое, кажется, затылок. А горб только потыкал хирургическими ножницами. Придя домой, Василий Антонович до тех пор не мог успокоиться, пока в дом не ворвались испанцы и не отрубили затылок кухарки Андрюшки. Успокоившись, Василий Антонович пошел к другому доктору, и тот быстро обрезал ему горб. Потом все пошло очень просто. Мария Михайловна развелась с Василием Антоновичем и вышла замуж за Бубнова. Бубнов не любил своей новой жены. Как только она уходила из дома, Бубнов покупал себе новую шляпу и все время здоровался со своей соседкой Анной Моисевной. Но вдруг у Анны Моисевны сломался один зуб, и она от боли широко открыла рот. Бубнов задумался о своей биографии. Отец Бубнова по имени Фы полюбил мать Бубнова по имени Хню. Однажды Хню сидела на плите и собирала грибы, которые росли около нее. Но он неожиданно сказал так. «Хню, я хочу, чтобы у нас родился Бубнов!» Хню спросила. «Бубнов, да? Да?» «Точно так, ваше сиятельство!» — ответил Фы. Хню и Фы сели рядом и стали думать о разных смешных вещах и очень долго смеялись. Наконец у Хню родился Бубнов.